В то самое время, как исследования и лекции Погодина, Москва, 1846 год, утверждали и распространяли в науке и в обществе норманство Руси и с особой горячностью выставляли на вид великую образовательную роль норманов в первоначальной постройке русской жизни в далекой Казани, было написано сочинение, совсем противоположное этому учению. Это была диссертация покойного Артемьева под заглавием «Имели ли варяги влияние на славян? И если имели, то в чем оно состояло?» Казань, 1845 год. Добросовестный и весьма осторожный и скромный автор – не отрицал нормандского происхождения Руси. Это был догмат, неподверженный спору, но он со всех сторон осмотрел вопрос о принесенном в Русь скандинавском просвещении и с полной основательностью раскрыл, что такого просвещения не существовало и не могло существовать. Поставив на первое место в своем исследовании гражданский быт Древней Руси, то есть культурную сторону вопроса, он, естественно, пришел к тем же заключениям, какие уже давно высказывались писателями славянских воззрений, конечно, более знакомыми со славянской и русской древностью. Поэтому его диссертация, в сущности, — представляет весьма обстоятельный и самостоятельный свод наиболее правильных и рассудительных мнений по поводу заданного вопроса. Автор поставил эпиграфом к своему превосходному труду известное историческое присловие «Господи, Господи, освободи нас от норманов». К великому сожалению, превосходное сочинение Артемьева в свое время – вовсе не было замечено наукой, а потому и не поступило в общий оборот наших познаний о русской истории. Полем учения в то время сполна владела нормандская школа, не принимавшая никаких рассудительных взглядов и мнений. В самом деле, если русские славяне из Кони жили, занимаясь земледелием в тех же местах, где застает их история VI и IX веков, если мимо этих мест происходило с незапамятных времен торговое движение, какое бы ни было, из Европы в Азию и обратно, то здравый рассудок повелевает заключить, что и они, так или иначе, живя на перекрестке, подвергались этому движению что перекрестное их положение от севера к югу и от запада к востоку, как большая дорога для всяких народных движений, военных и торговых, необходимо должно было способствовать развитию у них большей гражданственности, чем в диком углу скандинавского севера, куда, по словам Шлетцера, даже и немцы не заходили. «Об образованности славян я совершенно согласен», говорит Погодин, разбирая известную статью Сенковского. А Сенковский говорил следующее. «Славяне имели два великих торговых города, Новгород и Киев, известные уже в Азии своим богатством, находились без сомнения на гораздо высшей ступени гражданской образованности, чем хищные воины Скандинавии, которые не знали другой торговли, кроме продажи награбленной добычи, ни другой промышленности, кроме беспрерывной войны. У славян гражданственности было несравненно более, чем у норманов. Повторяет утвердительно автор и продолжает. Их славян, смирное повиновение на юге слабым тогда хазарам, их склонность на севере поручить защиту своего города и отечества иностранной дружине, ясно показывают в них народ, уже обладающий значительной собственностью, уже в известной степени. Развращенный торговыми нравами, то же самое явление повторилось скоро потом в торговой Италии. Люди, которым нечего потерять, всегда дерутся сами на свой собственный счет, ибо в войне находят они средства к грабительству и обогащению. Однако слову гражданственности замечает Погодин. Здесь надо давать значение не политическое, а семейное, домашнее, патриархальное или употребить другое. Положим так, но все же надо разрешить недоразумение, кто выше в своем быту по развитию. Народ-земледелец и оседлый торговец или народ-разбойник, кочующий из страны в страну, и какое же имя той гражданственности, которую разбойник приносит земледельцу. Впрочем, ни Погодин, ни Сенковский не помышляли о противоречиях, как и о том, что приведенная характеристика славян совсем разрушает в основании их общий вывод, что настоящий характер первой эпохи в русской истории – Был русский или скандинавский, а не славянский. Примечание. Погодин. Исследование. Том 2. Страницы. 1 5 22 279-я, 318-я. Том 3. Страницы. Двадцать седьмая, тридцать первая, семьдесят, семьдесят первая, сто 133, сто двадцать 189, сто двадцать пятая, сто тридцать вторая, сто тридцать третья, сто тридцать восьмая, сто восемьдесят седьмая, сто восемьдесят 242, 263, 273, 298, 301, 310, 325, 354, 360, 379, 383, 397, 416, 420, 454, 474, 515 и другие. Сенковские, скандинавские саги, библиотека для чтения, том 1. Конец примечания. История или историческая критика, говорил Сенковский суть, так сказать, умственные шахматы, искусная игра в факты, в которой проигрывающие, то есть читатели, за всякой сделанной им ловкой диалектикой шах и мат, должны платить наличным доверием. В этих словах выразилось самое верное и лучшее объяснение, в чем именно заключается сила подобных исследований и рассуждений. Таково в своих качествах учение о скандинавском происхождении Руси. Может быть, иной читатель скажет, что приведенное нами с возможной краткостью решение этого учения – уже достаточно устарели, и им уже не верят и сами норманисты? Действительно, мы думали, что, излагая историю этого учения, говорим уже о забытой старине. Но оказывается, что в своих существенных основаниях это учение нисколько не стареет и повторяет себя с точностью. Во время печатания этих строк В 1876 году мы должны были прочесть весьма почтенную в ученом отношении и объемистую книгу Каспи Дорна» о походах древних русских в Табаристан, изданную как приложение к 26-му тому записок Имперской академии наук. Санкт-Петербург, 1875 год. В ней ученейший представитель скандинавства, достоуважаемый академик господин Куник, говоря о мореходцах-норманах и о том, как они впервые плавали по нашим рекам, изображает следующее. Какой другой народ в Европе подражал норманам в то время в этом отношении? Где можно было найти тогда другой мореходный народ, который, подобно норманам, в течение одного столетия успел бы сплотить в большое единое государство множество финских, литовско-летских и славянских племен, разбросанных по таким обширным равнинам и живших по старинной чудной привычке совершенно сами по себе. Да мог не только сдерживать сопротивлявшихся посредством речных походов, но и приучить их к государственному порядку. Это был хорошо знакомый с морем династический род, нормандская династия Рос, обнявшая своим именем восточнославянские племена. Варяго-русский вопрос, продолжает автор составляет один из краеугольных камней исторической этнографии России и может быть решен вполне удовлетворительно только при помощи лингвистики. Но кроме лингвистической критики, большая часть варягоборцев страдает незнанием оснований этнологической критики. Как отдельные личности, одарены различными способностями, так и целые племена и народные индивидуумы призваны природой не к одинаковой деятельности. Не говоря уже о том, что иной сам по себе даровитый народ вследствие неблагоприятных географических или исторических условий лишь впоследствии может приняться за выполнение известных задач. Кто не имеет ясного понятия о различных причинах, почему даже народы белой расы развелись совершенно различно, почему некоторые из них являлись только пастушескими народами, другие же сделались кочевниками, почему одна нация преобразилась в отважных наездников, а другая стала храброй пешей ратью, тот не в состоянии понять, почему именно восточные славяне до рюриковых времен не сделались мореходцами. Указание на знакомство с морем – хорвата-сербских славян, переселившихся из Карпат в Далмацию и на предприятия, хороши предприятия по Адаму Бременскому и Гемольду, померанских, люгенских и южных славян, не дает нам права предполагать, что и восточные славяне недобровольно пошли по тому же пути. Конечно, их заставили норманы Напротив того, при непредвзятом рассмотрении означенных фактов мы только еще более убедимся в том, что древняя Россия стала морской державой в смысле того времени, лишь тогда, когда господство водобоязливых хазарских степных наездников было уничтожено в Киеве и далее знакомыми с морским делом варягами Аскольдом и Диром. Но и древнерусский торговый флот просуществовал недолго, как на юге, так и на севере. Один этот факт уже наводит на разные размышления. Следует указание на печенегов и половцев, заградивших дорогу к морю. Почти в то же время, хотя и не так быстро, исчез северный русский торговый флот. Столь предприимчивая Новгородская республика самовластно утверждавшая и свергавшая князей, мало-помалу предоставила вывоз и привоз товаров варяжским, то есть в XII столетии главным образом готландским купцам, которые затем сами должны были уступить место хитрой торговой политике Ганзы. Но и тогда, когда последняя была вытеснена, все-таки еще не явился национальный торговый флот Хотя до Столбовского мира, 1617 год, цари московские владели прибрежьями Финского залива от устья Систербека до устья Невы и оттуда до Наровы. Петр Великий создал почтенный военный флот, но создать торговый флот на это не хватило даже его железной воли и власти. Лишь в настоящее время... Когда начатые сверху реформы стали приносить свои плоды, возможно было уразуметь резкую противоположность, существующую в этом отношении, между империей и даже небольшой Финляндией, и вместе с тем подумать о средствах к образованию национально-русского торгового флота. Несмотря на то, что господин академик Дорн свидетельствует, что эти исследования господина Куника могут особенно служить к правильному разрешению еще мало исследованного доселе вопроса о способности некоторых средневековых народов к морскому делу и, так сказать, о водобоязни других, вероятно, русских славян, мы все-таки должны заметить, что здесь этнологическая критика сопоставляет в сравнение вещи, не имеющие Никаких отношений друг к другу. Причины, почему и до сих пор у нас нет торгового флота, так различны и так крепко связаны со всей системой внутренней политики, что мало о них говорить невозможно. И здесь, как во всех ученых делах, надо спросить всех свидетелей. Примечание. В том числе в настоящее время – Надо допросить, например, на Черном море наших бедных каботажников, как их теснит и совсем истребляет монополия русского общества пароходства и торговли, и к тому надо припомнить привилегированное положение в империи ее небольшой Финляндии, как и всего Оздзейского приморского края. Почему нет у нас торгового флота – Об этом много писано в газетах и журналах во второй половине 70-х годов, 1876-1878 годы, где, между прочим, говорится, что с 1797 года мы в угоду Англии отменили все способы покровительства своему флагу, а с 1858 года обязались даже по трактату И впредь не выдумывать подобных способов, и в результате получилось то, что у нас нет ни кораблей, ни матросов, и 93% товаров вывозятся на иностранных кораблях. Результат поучительный. Конец примечания.